Глава двадцатая. Странные знакомства в Академии. Мари. Я шла в Академию с твёрдым намерением обратиться к краю на другого рабочего места. Была уверена, что дракон не откажет или хотя бы поможет с выбором. Скорее всего, ему тоже не по душе стремление Элиота выдать меня замуж исключительно по своей прихоти. Мяу! Требовательно раздалось тот момент, когда до ворот Академии оставалось всего несколько метров. Повернула голову на звук и с удивлением заметила серого кота, сидевшего на обочине. Зверь очень напоминал того, что герцог вытащил из-под колёс, только без колбасы. «Привет, серая морда!» — рассмеялась я и только потом оглянулась по сторонам. «А вдруг ли меня примут за ненормальную?» К счастью, местные адепты мало отличались от тех, что учились со мной, и ни кот, ни я сама не привлекли внимания. «Мяу!» Снова произнесло серое чучело, боднув мою ногу головой. «Хорошо, что сегодня я догадалась надеть брюки. Меня всё ещё корёжило от вещей Мари, но их было столько много, что не имело смысла бежать за новыми. И потом так проще принять одного человека за другого». С содроганием ожидала разоблачения от прислуги, но никакого намёка в поведении работников всё ещё не было. «Колбасы нет», — сразу предупредила Серого и отступила в сторону. Кот тут же улёгся на тротуаре, не стуча хвостом. При этом выглядел так недовольно, словно я обманула его в самых лучших чувствах. И вообще, я пошла к магам. Надолго. Зверь остался лежать. Но даже когда я поднималась по ступеням, то продолжала спиной чувствовать чей-то взгляд. Оборачиваться не стала, потому что голова уже была занята другим. Предстояло убедить ректора, что я точно эффективный специалист, но желательно подальше от магистра Троя. Перед зданием администрации нарочно задержалась, надеясь найти на доске объявлений хоть какой-нибудь вариант из должностей. Но неизвестный заботник содрал все предложенные вакансии, так что я почувствовала себя чуточку обманутой. Какая зараза плюнула в душу соискателем работы в Академии, мне точно неизвестно. Наука от такой вопиющей несправедливости, может, и не пострадает, чего нельзя сказать о себе самой. И всё же отчаиваться я не стала и потопала к дракону. Дорогу к кабинету мэртона я запомнила ещё с прошлого раза и уже перед дверью в приёмную притормозила, найдя глазами тот самый портрет, что называл меня ведьмой. Незнакомец сегодня был не в духе, сидел спиной к народу, а я и не расстроилась. и аланта оказалась на месте. Сегодня ярко-красный наряд, сменили лиловые тона, вторила ему помада. Увидев меня, блондинка совершенно не удивилась. закрылась мысль, что виной всему дурной характер трое «Мари, приветствую!» Девушка сверкнула белоснежной улыбкой. «Ты что-то забыла?» «Доброго дня, Иоланта! Мне бы увидеться с ректором!» Что-то недоброе сверкнуло в глазах секретарше. Словно прямо сейчас я заявила о своих нежных чувствах к дракону, на которого она, блондинка, имеет свои грандиозные планы. «Хочешь уволиться?» трое тебя довёл?» Без тени смущения поинтересовалась Иоланта. Она уже не улыбалась, смягчение обстановки я тоже не почувствовала. Смотрела секретарша пристально, будто я просто обязана была выложить всё как на духу, а потом бежать подальше от Рея. «Нет, что ты, увольняться точно не хочу», — поспешила я заверить девушку, чем ввела её в ступор. Пришлось пояснить, хотела поинтересоваться, нет ли других вакансий или хотя бы пообщаться с ре ректором на эту тему. Не знаю, что именно услышала в моих словах блондинка. Но в тот раз с лордом элиотом она точно была любезнее, чем со мной. «Марри, подходящих вакансий пока нет, но если что, сообщу». «Подходящих?» — я зацепилась за слово. «Вот коза, пользуется служебным положением и пакостит». «Никаких!» — припечатала Иоланда, тряхнув распущенными волосами. «Не ошибусь, если секретарша по-прежнему считала меня своей соперницей». «А Мертон где?» Я не отступала, но взгляд блондинки в лиловом настораживал. «Вдруг она и в самом деле ведьма, а я тут стою и ничего не предпринимаю». Мысленно плюнула через левое плечо и показала работнице кукиш. Затем, едва косясь, постучала по большому письменному столу. «Пока ещё не прибыл», — отрезала девица. Но, заметив мой пыл и решительность, недовольно добавила. «И не знаю, когда придёт. Он всё-таки ректор, а не просто магистр, и не всегда докладывает». Последние слова были сказаны с нотой обиды, именно поэтому я поверила. Отправилась на своё место работы, предварительно попросив сообщить, если что-то нужное мне появится на горизонте. Совершенно не ожидала застать магистр Троя лаборатории, хотя он имел на неё правку куда больше, чем я. Мужчина пристально рассматривал полки и столешницу, зачем-то заглянул в один из верхних ящиков. Делал это не скрываясь, Из чего сразу поняла, спектакль рассчитан на меня. Исключительно с целью напугать и показать, кто хозяин. Хотела фыркнуть, но сдержалась. Всё-таки пока рабочее место здесь. «Мария, ты долго сегодня? Ходила к мэртону жаловаться на меня?» Как ни в чём не бывало, поинтересовался заклинатель, сложив руки на груди. Я пыталась рассмотреть на его лице хоть тень недовольства, но кроме издёвки в тёмных глазах ничего не заметила. «А раз магистр в курсе, чего расспрашивает?» «Жаловаться?» Я заломила бровь попыталась скопировать позу трое сложив руки на груди. «Стоило?» Мужчина ухмыльнулся в ответ, смерил меня долгим взглядом с головы до ног, явно иронизируя над ситуацией и мелким видом собеседника. Ответа не потребовалось, да и что сказать. Следующая фраза заклинателя так и вовсе сглавила момент. мари у меня к вам серьёзное поручение». Нужно сходить на кафедру боевиков и отнести магистру Рилану вот эту коробку. Сам не успеваю, а ты вроде как моя помощница. А я могу к ней спокойно прикасаться голыми руками? Поинтересовалась, не забыв про вчерашнее. А то мало ли, как трой захотел отомстить. В моём мире в почтовых конвертах заразу всякую рассылают, а потом почтальоны страдают. А тут магия. Она вообще непонятно что и как. Вспомнив о мерах безопасности и странном вчерашнем поведении герцога, полезла в сумочку за перчатками. «Можешь», — заверил меня Трой, — «и лучше не привлекать внимания. Перчатки не надевай». Даже так? Мне вдруг стало любопытно, что тут спрятано. Нет, не подумайте, что я собиралась лезть или вскрывать упаковку. Мало ли, какой гадости туда положили. Однако тайна всегда сопровождается неким ореолом. И любопытство тут не дурной признак, скорее интерес, желание узнать что-то новое. Это вроде как заглянуть к соседу за забор, чтобы увидеть посаженное. А вдруг и мне такое нужно? Последний корпус. Коротко пояснил маг и ушел. Я смотрела ему в спину и неожиданно поймала себя на мысли, что герцог выглядит лучше, мужественнее и привлекательнее. Хотя точно не писанный красавчик, он мог бы мне понравиться с первого дня, если не вел бы себя как заносчивый индюк. Что? Мог бы понравиться? Это я так подумала? всё хватит лишних мыслей, пора приниматься за работу. Мне же оставалось только подхватить легкую коробочку и отправиться на поиск Кириллона. Я не переживала по поводу того, найду или нет опекуна. Куда он денется? Главное, чтобы маг был на территории академии, а там уже проще. Тот самый корпус виднелся, поэтому я двигалась чётко к цели. Разве что встречные адепты смотрели на меня заинтересованно. Неужели у них своих сокурсниц мало? Или я тоже им ведьму напоминаю? Подскажите, где найти лорда Рилана? Поинтересовалась я у худого смуглого адепта в очках. Мне он показался наиболее серьёзным. Ботаник как есть. Но я ошиблась. А вон там расписание. Парень лениво кивнул в сторону доски объявлений кривым пальцем и отвернулся. Тю, прямо перетрудился, пока подсказывал. Первым занятием лорд Эллиот не значился, ни у одной группы. И где искать герцога не особо понятно. То ли он ещё не приехал, то ли где-то обитал. Возможно, зашёл выпить чай у дракона и вовсю строит глазки и Иолантия. При воспоминании об утреннем общении с секретаршей я сжала губы. Сразу видно, что подход у этой взорвавшейся дамочки не слишком правильный, неравномерный. и вообще Ей даже дарила Рилана, как на руках до Парижа. от Отчего-то мага даже жалко стало. Такая мощная артиллерия в виде шестого размера бюста. Как тут устоять? А опекун, он хоть и вредный, но свой, как ни крути. Своего? Хотя да, с этим не поспоришь. Официальный и единственный. Я только сейчас подумала, что в день экзамена рилану ничего не стоило уговорить ректора не брать меня на работу. Не стал бы Рея спорить из-за какой-то девчонки и ссориться с другом. Но зачем тогда весь этот концерт с туфлями? Что за противный характер? Возвращаться к Труе не имело смысла, я уселась на подоконник, наблюдая, как народ растекается по рукавам коридорам топает по лестнице. В душе поднялась ностальгия по студенческим годам. Но хотела бы я, Марина Светлова, ещё раз куда-то поступить, уж не знаю. Ещё совсем недавно в этом были сомнения. А теперь душа стремилась к чему-то новому. Ну, хотя бы научиться стирать без стиральной машинки и наводить порядок в комнате по щелчку пальцев. Крупного парня с бледно-зелёной кожей я заметила сразу. Хорошо, что сидела, потому что этот адепт ассоциировался только с одним словом — орк. Да, именно так. И чем ближе этот кадр подходил ко мне, тем больше я вжималась в оконный откос. А потом вдруг как-то резко вспомнила, что я почти ведьмочка. И они, личности, независимые и мало кого боятся. А раз я почти такая, то нечего мимикрировать под интерьер. Расправила плечи и с любопытством уставилась на незнакомца. «Познакомимся, ведьмочка», — предложил Зелёный, устраиваясь рядом на подоконнике. Мне показалось, что тот, в свою очередь, прогнулся. Коленка орка коснулась моей, и я интуитивно отодвинулась. Не от страха, а просто не хотела прижиматься. Лишнее это. «А чего ты взял, что я ведьма?» «А я всё знаю наперёд. Хочешь, предскажу». Парень снова попытался придвинуться, даже ручища дёрнулась в попытке обнять. Но мой взгляд предупредил о нежелательности и намекнул на последствия. «Да, я хоть и мелкая по сравнению с этим громилой, но вяжу и сопротивляюсь так, что без травм мне обойдётся». «Не стоит», — отмахнулась я от предложения. «Розыгрыш на сто процентов». Хотя где-то в глубине души шевельнулось сомнение. Может, зря отказываюсь? А если этот зелёный действительно обладает таким даром? Софи в своём салоне что-то нагадает, этот в будущее заглянет. Глядишь, я тыщу доступ к суперпорталу, а там и дорогу домой. Мне бы любой способ перемещения подошёл, лишь бы прибыть в полном комплекте и живой. Ну, как хочешь. Орк сразу поскучнел, а затем и вовсе спрыгнул с окна. Меня качнуло. «Ну а раз так, то тебя ждёт магистр Рилан. До конца коридора, затем поворот и пятая аудитория направо. Серая дверь, не перепутай». «Что?» Словно не поняв вопроса, поинтересовалась я. «Как это ждёт?» Мне очень захотелось стукнуть по зелёной предприимчивой макушке той самой коробкой. «Это что получается? Герцог послал за мной, а пока этот порученец выполнял задание, то едва не облапил?» «У, морда зелёная, я тебе запомнила!» «Ладно, пойдём покажу». Орк шёл очень быстро, но я поспевала. Постепенно многолюдный коридор опустел, и я уже засомневалась, а тут ли элиот К счастью, ситуация быстро разрешилась. «Мне некогда, отойди к Рилану». Зелёный адепт ушёл, а я направилась к необычной для Академии двери. Огромная, выполненная из металла, она выделялась на фоне других и напоминала скорее. Сейф. «Большой такой». Или бомбоубежище, которое мы посещали на уроках ОБЖ. Подозрительная мысль прокралась в моё сознание. Может, опекун таким образом хочет от меня избавиться? Отделаться от надоевшей подопечной раз и навсегда? К счастью, фантазия в этот раз подвела. Приблизиться к двери даже не успела. Из неё вынырнул седой мужчина, чья прическа напоминала известную фотографию взлохмаченного Эйнштейна. За ним семенили двое адептов. И то, что халаты всех троих были заляпаны разноцветными жидкостями, никого не смущало. Сразу стало понятно, что здесь находится очень важный объект. Чуть помедлив, я направилась к двери и удивилась, когда пожилой человек обратил на меня внимание. «Девушка, а вы куда? Сюда посторонним нельзя». «Я? К лорду Риллану. Он ведь здесь?» «Эллиот, тут, конечно. Вы с факультета заклинателей?» Я кивнула, не желая распинаться, что к чему. Похоже, меня действительно ждали, как только опекун догадался, что я приду. Наверное, у троя с ним была договорённость насчёт меня и этой коробочки. Двое адептов оторвались от своего наставника и теперь с интересом и дурацкими рожами смотрели на меня. Такое ощущение, что девчонками они увлекаются, но исключительно с научной точки зрения. А местный женский пол, зная о пристрастиях этих индивидов, нарочно им не попадался на пути. И тут я вся такая исключительная, как подопытный кролик для удава-гуманиста. «Проводите девочку», — дал команду местный Эйнштейн, чем меня весьма не порадовал. «Вы помните мультфильм «Двое злорца»? У меня так сразу мурашки по телу побежали, когда эта парочка дарова не шагнула навстречу. Такие радостные, хоть бери лопату и отгоняй». «Я сама, ну что вы!» Попыталась отмахаться словесно и сделала полшишка назад, уже примиряясь, как лучше бежать. «Проводите, чего застыли, и помогите коробку донести», — продолжал командовать энштейн «Не надо», — пискнула я, совершенно не собираясь делиться непонятно каким содержимым. А вдруг тут одна единственная печенинка, что Трой сам лично испёк и герцогу на пробу послал? Без яда, но с секретным заклинанием. А эти сожрут, вон как смотрят на меня. Ну а болтусы уже увидели цель и, прижавшись друг к другу плечом к плечу, двинулись к лже-ведьмочке. И никого, ни никогошеньки из посторонних в коридоре. Я поняла, что ещё немного и скажу всё, что думаю про нежелание общаться с этими гениями в пятнах. А заодно обнародую свой словарный запас относительно озабоченных адептов. «Юрден, Каллен, сегодня вечером, чтобы я вас не видел», — неожиданно резко заявил мужчина постарше. «И завтра тоже». «За что, профессор Эйзен?» — раздалось слаженно. Придурковатые рожи обрели осмысленность. «Эйзен? Они назвали Седовласова Эйзеном? Это судьба». «А чтобы на девушек не бросались, совсем озверели с нашими экспериментами. Можете идти, на сегодня свободны. Я приказываю забросить конспекты и пригласить сокурсниц или кого-нибудь ещё на прогулку. Вы меня поняли? А эту леди провожу сам. А то Элиот мне не простит, если она пострадает от вашей назойливости». Не знаю, о чём подумали Юрден и Калин, а я обрадовалась. Рабочее утро только началось, а я уже успела встретить загадочно уравновешенного трое зелёного псевдопредсказателя, странного эйзина и двух недоделанных гениев. Даже опекун на этом фоне казался душкой. Седовласый мужчина взялся за дверь, галантно распахнул её передо мной со словами «Прошу». Я тут же уставилась на самый обыкновенный коридор длиной в 10 метров, И заворотом непонятно куда. А вы уверены, что Рилан здесь? «Ну уже смелее, леди!» — рассмеялся профессор. «Моих помощников не испугались, а идти не хотите?» и Я с сомнением посмотрела на мужчину. Подозреваю, он тоже мало гулял после уроков. А зря. Но выбирать не приходилось, и я направилась на встречу с Элиотом.